Глава десятая Савелий Муромцев Тишина кабинета давит на меня, Словно тонна бетонных плит. Голова раскалывается, Но я не беру в руки, Лежащую на столе передо мной, таблетку. Боль заставляет меня верить в то, что я все еще жив. Вчера я был примерным семьянином, супругом и отцом трех детей. А сегодня самый ненавистный член семьи. «Для меня ты умер, сын!» Слова отца до сих пор звоном стоят у меня в ушах, А я продолжаю крутить вчерашний день в голове снова и снова. Ненавижу тебя, Муромцев. Ты мне больше не отец. Не знаю, чьи слова ранят меня сильнее. Но все они обоснованные и не подлежат оправдательному приговору. — Савелий Игнатович, к вам начальник отдела продаж, говорит срочное дело. Звучит по селектору голос Лены, моей секретарши. Неприятная, некрасивая, не особо приветливая. И зачем я ее нанял? Был будто в коматозе. Пошел он в задницу. Устало отвечаю я ей и вырубаю шнур селектора из розетки. Кабинет закрыт изнутри на ключ, так что никто не войдет без моего разрешения. Сейчас мне все равно на компанию, на пропущенные встречи и звонки. Я хочу побыть в тишине и собрать себя по кусочкам. Мы разлетелись в щепки, оставили осколки в коже. Больно. На телефоне заиграла мелодия ⁇ Звонок от Нины ⁇ Из каких пор на ее вызовы установлена эта песня? Да-нин, что-то случилось. Это единственный за день звонок. Которую я принимаю. Всех игнорирую, кроме нее. Под кожей страх, что она рано или поздно сообщит плохие новости. Все мои карты заблокированы, Муромцев. Даже для тебя это подло и низко. Но я ничего... Оплати палату Вани на неделю вперед, будь добр. Если хоть немного, но любишь сына. «Не блокировал?» Заканчиваю я в пустоту. Нина не дослушала и сбросила вызов. Я не перезваниваю, зная, что не возьмет. От меня у нее за ночь штук десять пропущенных. Я перевожу деньги на счет клиники... Договариваюсь обо всем с главврачом и снова оказываюсь в тишине. Тру виски, которые не прекращают пульсировать, но это обычная реакция организма на похмелье. Я не пью, не приветствую это, но вчера сломался И забурился в первый попавшийся паб. Опроснулся уже здесь, в офисе, лежа на полу, как какой-то бомж. Докатился. Я усмехаюсь, дергая верхней губой, переполненный презрением к самому себе, а затем открываю тумбу. Вот только вместо бутылки Вижу наше с Ниной свадебное фото. Кажется, я кинул его сюда еще полгода назад, чтобы не расстраивать Арину. Почти восемнадцать лет брака. Через неделю у нас с Ниной Должна была быть памятная дата. Нина мне все уши прожужжала, что 18 лет брака считаются ценными и прочными, как драгоценный камень бирюза. Интересно, почему именно этот камень? Все те пишут, что это бирюзовая свадьба. Странно. А Арина сказала мне: что это хрустальная свадьба. Я снова опускаю взгляд и достаю из тумбы хрустальную вазу, которую зачем-то купил еще месяц назад. Думал, дотяну до красивой даты, а уже потом объявлю о разводе. Не хотел оставлять без подарка которого она так ждала. «Сделал подарок всей семье». Бормочу я, а затем кидаю вазу в стену. Она со звоном ударяется о бетон и разбивается, осколками разлетаясь по всему кабинету. Один из осколков попадает мне на лицо, И я шиплю, трогая раненую щеку. Плевать. Даже обрабатывать рану не стану. По мне. Мы разлетелись в щепки, оставили осколки в коже. Больно. Песня заедает в голове, и я все шепчу и шепчу слова. Иронично думаю о том, что она как никогда подходит мне. Вся наша семья буквально за один миг разлетелась в щепки, и все это моя вина. Савелий Игнатович! Савелий Игнатович! Выводит меня из легкого бреда, Истошный вопль Лены. «Чего тебе?» — рычу я, чувствуя гнев. «Сегодня же уволю эту мымру. Она ведь подружка Арины. А все, что связано с этой дрянью, ассоциируется у меня с болью моего сына. Моей болью к вам, полиция. Слова Лены заставляют меня взбодриться. нет от энтузиазма. Я иду по осколкам и открываю дверь, не обращая внимания на бардак в кабинете. Сейчас это последнее, что меня волнует. А уж мнение оперов и подавно. Савелий Игнатович здоровается со мной, уже знакомый следак. Иванченко Федор Николаевич. Я сразу же вспоминаю его имя. Оно будто выжжено у меня в мозгу. Его сопровождает напарник помоложе, но преимущественно молчит. И я смотрю на него лишь мельком. «У вас какие-то дополнительные новости? Или есть какие-то вопросы ко мне?» Их визиту я не удивлен. Наверняка они уже знают, каким образом Арина связана со мной и моей семьей. Поэтому я жду от них наводящих вопросов, вопросах не в силах, не то что им, даже себе признаться в том, что авария — это моя вина. Изначально, когда я начал общаться с Ариной поближе, у меня не было в мыслях превращать наши отношения во что-то серьезное. Спустя время она начала на меня наседать, и я не придумал ничего лучше. Чем сказать ей, что мой развод с женой невозможен из-за детей? Я никогда не говорил ей, что Ваня играет в моей жизни особенную роль. Но когда ты так часто отлучаешься на все тренировки и игры сына, сделать определенные выводы несложно. «Все это время я думаю о том, а что если...» Я сказал бы о предстоящем разводе раньше, а не в то утро, когда буквально за несколько часов до этого она сбила моего сына на машине. Я бы не прикрывался детьми, чтобы оправдать свое нежелание разводиться и что-то менять в своей жизни. Я бы не стал усыновлять нашего общего сына, которому четыре года. Я бы не обещал ей, что однажды мы будем вместе. Я бы не пошел на поводу у гормонов и не переспал с ней впервые пять лет назад. А что, если... Фраза, которая будет мучить меня до конца моих дней. И у нас есть к вам пару вопросов, Савелий Игнатович. Отвлекает меня от тягостных мыслей следак и наклоняет голову на бок. Его взгляд мне не нравится. Так смотрят на человека, на которого повесили клеймо. Ваша жена утверждает, что вы объявили ей о разводе в день ДТП из-за отношений на стороне. Обская Арина Абрамовна, та самая любовница, ради которой вы уходите из семьи? Вы меня в чем-то обвиняете? Я чувствую, что это не просто вопросы, а своеобразный допрос. «Мы разрабатываем всевозможные версии. Не нервничайте так, Савелий Игнатович. Вам ведь нечего скрывать, верно?» Следак напирает, пытаясь загнать меня в угол. И я напрягаюсь, но взгляда не отвожу. «Мы сейчас словно в дикой природе, где отвод глаз — признак слабости». «Нина Федоровна, ваша жена, также сообщила нам, что все ваши дети застрахованы...» Иванченко не успевает договорить, как я его перебиваю. «Вы намекаете, что я мог сделать своего сына инвалидом ради денег?» «Ваша компания сейчас переживает не лучшие времена. Убирайтесь!» Я теряю контроль, но еще держусь из последних сил. Стискиваю кулаки и тяжело дышу, слыша в ушах бешеный стук сердца. Мой пульс бьется с такой силой, словно сердце вот-вот разорвется, если я сделаю слишком сильный вдох. «Мы при исполнении, Савелий Игнатович, так что держите себя в руках и пройдемте-ка в отделение, раз не хотите отвечать на вопросы добровольно. Будем действовать в рамках закона. Оформим все чин по чину в допросной». «Без адвоката я с вами разговаривать не буду». «Ваше право, Савелий Игнатович. Прошу». Следа кивает мне на выход, а сам лениво осматривается по сторонам, профессионально подмечая детали. И осколки разбитой хрустальной вазы, и валяющуюся на полу фотографию в рамочке. Стекло на ней треснуло ровно посередине. Дверь при этом в кабинет не закрыта, и я буквально чую, что Лена стоит рядом и подслушивает, чтобы потом разнести сплетни по офису. Черт! Мало того, что она болтает о нас с Сариной, так теперь у сотрудников будет новая пища для размышлений. Не пройдет и часа, как вся компания будет гудеть от новостей о том, что меня арестовали. Даже если это не так, Лена сгустит все в таких красках, что я не удивлюсь, если к вечеру будет гулять слух, что я уже сижу в СИЗО среди заядлых бандитов. Я хватаю телефон, портмоне и пиджак, после чего по дороге в участок вызваниваю своего адвоката, Льва Андреевича Антонова, который много раз представлял меня на суде. За годы успешного ведения бизнеса, какими только способами нас не пытались потопить конкуренты, чтобы оттяпать себе жирные военные госзаказы и занять лидирующую позицию по БПЛА в стране и ближнем зарубежье. А что ты опять вляпался, Муромцев? Мы никогда не здороваемся. Сразу говорим по делу что в нашем сотрудничестве особенно ценно. Время — невосполнимый ресурс. Полный абсурд, Антонов. Я еду на допрос в участок на... Я диктую адрес и поворачиваю направо, следуя за полицейской машиной. Меня подозревают то ли в организации попытки убийства собственного сына, то ли в соучастии. Что-то новенькое, хмыкает Лев. Уже еду муромцев. Без меня на их вопросы не отвечай. И ни в коем случае, ни в чем не признавайся. Ты издеваешься? Рычу я, чувствуя, как внутри меня клокочет гнев. Я бы никогда не стал рисковать жизнью и здоровьем детей, а уж тем более пытаться их убить. Я кратко ввожу адвоката в курс дела, рассказываю об аварии, состоянии Ивана, видео наезда машины Арины на моего сына и страховке, которая оформлена на всю нашу семью, на случай разных катастроф и происшествий. Арина твоя любовница? Да. Ясно тогда, чего они прицепились к тебе. Ты знаешь ее адвоката? Мне бы с ним переговорить. Возможно, она сама органом на тебя указала. В любом случае, ее слова против твоих... У нее есть мотив видео с места преступления, к тому же прибавить к этому ревность к твоим жене и детям, так что мы вполне сможем доказать, что она на тебя наговаривает из чувства мести или ревности. Когда я вхожу в здание полиции, следом за Иванченко и его безымянным серым напарником, Буквально у входа в его кабинет я вижу всю свою семью в сборе. Никто из них и бровью не ведет, наблюдая за тем, как меня ведут в допросную, и у меня внутри все горит огнем. Не от гнева, от обиды и отчаяния. Моя семья ставит на мне клеймо предателя. Даже собственная мать смотрит так, словно подозревает меня в том, что именно я подговорил Арину сбить Ваню. Самый паршивый день в моей жизни...